«Десятое апреля. На закате. Кемер. Вот драконово дерьмо!» Командор глубоко вздохнул и потер висок, на котором располагалась связь родовой печати блайнеров. Желание избавиться от свалившейся ему на голову Балара стало таким сильным, что он несколько мгновений помечтал о том, как берет ее за шиворот, заворачивает в принесенные ею документы, обвязывает ленточкой, а потом складывает в ящик и торжественно отправляет посылкой обратно в канцелярию императора или куда-нибудь в Контрадову бездну. Кемер редко предавался мечтам, особенно на службе, но нарушившее спокойствие его кабинета на Бларина сама напросилась. Он вел себя достаточно беспардонно и неучтиво, чтобы она сбежала в ужасе от такого руководителя. Но вместо этого незваная гостья упрямо стояла, каблучками вонзившись в паркет, и, кажется, собралась врасти в него. «Что ж так не везет-то, а?» Его прошения, наконец, удовлетворили и прислали дополнительный обслуживающий персонал, в котором он так нуждался. Двух поваров, посудомойку, двух прачек, четырех разнорабочих, столера и... целительницу? Зачем ему целительница? Он же не просил. Что за насильственное благодетельствование со стороны государя? И ладно бы это была старая страшная целительница с бородавкой на носу и ленивым глазом. Такую он бы принял с распростертыми объятиями. Однако перед ним стояла потрясающая красотка, едва вошедшая в ту пору, когда взгляд невозможно оторвать даже от вполне обыкновенных девушек. Кемер скосил глаза на документы. «Так и есть. Едва исполнилось двадцать три года». Если покойная мать этой Аделины была хотя бы в половину так же красива, то вполне понятно, почему её отец в своё время предпочёл жениться на ней, а не на тётке Кеммера. Но это всё равно не оправдывает того, как покойный Балар поступал с Майерой Блайнер. Той потребовались годы, чтобы прийти в себя, а пятно на её репутации осталось и по сей день. Хотя конфликт между Баларами и Блайнерами лишь усилился после того, как развалилась помолвка тетки Майера и отца Аделины, все же не он был основной причиной, по которой Кемер категорически отказывался принимать стоящую перед ним девушку на работу. В его части служили пилоты и механики из тех родов, с которыми у Блайнера сложились неприязненные или даже откровенно враждебные отношения, и он всегда старался сохранять профессионализм и объективность. Причина куда прозаичнее и тривиальнее. Аделина была проклята. И именно в этом проклятии кемер видел корень возможных проблем для себя как руководителя и для части как сложного и слаженного механизма, на правильную настройку которого он потратил столько усилий и времени. В конце концов, они тут не в бирюльке играют, а ведут боевые действия. Командор не имел права рисковать благополучием людей из-за желания настырный балар здесь поработать. Пусть целительница станет ей-то чужой головной болью. Пауза затягивалась, и Кемер, наконец, проговорил так холодно, как только мог. «Я отказываю вам из-за отсутствия надлежащего опыта и образования». Не хватало еще не сдержаться и наорать на девчонку. Она же не виновата в новостях, которые он получил сегодня от брата. Никто не виноват. В короткой записке всего девять слов. «Был ранен. Лечусь. Навещать не нужно. Подробности позже. Ирвин». И вот думай теперь, что там с ним произошло. Ведь о мелком ранении брат сообщать бы точно не стал. Следовательно, случилось нечто серьёзное. Но начнёшь спрашивать, только хуже сделаешь. Тогда Ирвин вообще замкнётся и не расскажет ничего. Кемер старался сохранить хотя бы видимое спокойствия Но хотел лишь одного. Чтобы нежеланная посетительница поскорее ушла но она, судя по всему, не собиралась облегчать его положение. «Чушь!» — вздернула точёный носик на Бларина Балар и уставилась на Кеммера огромными голубыми глазами. «Я уже неоднократно ассистировала брату во втором госпитале при разломе». «Вот и отправляйтесь ассистировать ему дальше», — с облегчением предложил Кеммер. «А мне целитель не нужен». На Бларина Балар насупилась, но отступать не собиралась. А ведь дело непременно закончится скандалом. В этом Кемер уже не сомневался. Вот удружил милостивейший государь, Кантер его подери. Командор не лгал. Его авиабаза в целителей не нуждалась. Да, любая воинская часть предполагала такую штатную единицу. Но все же были реалистами, поэтому отправляли врачей туда, где они действительно требовались, на передовую. А эту девицу ему подсунули только по одной причине — потому что здесь безопасно. Все авиабазы располагались примерно в часе езды от разлома. Следовательно, были самыми безопасными местами по обе его стороны. В канцелярии наверняка пожалели эту Балар. Вот и распределили сюда. Драконово дерьмо. И ведь стоит, не уходит. Кемер, конечно, знал, что у Баларов плохо с деньгами. Но не настолько же. Хотя они сами в своих проблемах виноваты. Сами заслужили своё проклятие, пусть сами теперь и расхлёбывают. Отец, стоящий перед ним Аделина, определил судьбу своих детей, и Кемер никак не мог нести ответственности за то, какую беду навлекли за собой чужие опрометчивые решения. Не мог, не хотел и не собирался. «Если бы целитель был не нужен, то меня бы сюда не прислали», — парировала Балар. «А ваши слова о моей некомпетентности и отсутствии хирургического опыта — лишь отговорки. Сами же говорите, что целитель вам не нужен, так зачем вам тогда хирург?» И к чему вам опытный управленец, если управлять нужно обычным медицинским кабинетом и ящиком наверняка просроченных снадобий? Так в чем реальная причина? В моем происхождении? — Нет, — отрезал Кемер. — Ваша принадлежность к роду Баларов тут ни при чем. — Тогда в чем дело? — продолжила настаивать целительница, прямо сжав пухлые губы в тонкую линию. Кемер едва заметно поморщился, а потом отвернулся и с надеждой посмотрел в окно. Вдруг оттуда придёт спасение в виде нападения контрадов или хотя бы стихийного бедствия. Но на плацу было пусто и чисто, а у ангаров царила упорядоченная деловитая суета. Из огромных ворот выкатили моголёт, и стеклянная кабина драгоценным камнем сверкнула в лучах заходящего солнца. М-61 они, что ли, отремонтировали? Так быстро? Надо сходить проверить. Командор хотел было подняться на ноги, но его взгляд наткнулся на Аделину Балар, и он с разочарованием вспомнил о её существовании. «Я напишу отказ от вашей кандидатуры», — строго сказал Кемер, пододвигая к себе пустой бланк с водяным знаком авиачасти. «Пусть вас распределят в другое место». «Ваша часть — единственная, неукомплектованная штатным целителем, поэтому меня распределили именно сюда», — отозвалась Балар. И даже несмотря на ваш отказ, я не уйду, пока вы не скажете ей реальную причину. В таком случае я буду вынужден вывести вас с охраной и сделать отметку о неподчинении в вашем деле. С водушевлением отозвался Кемир. У меня, знаете ли, есть реальная работа, помимо того, чтобы вам сопли кружевным платочком вытирать. Последняя реплика явно задела Набларину, и она нервно сжала кулачки, а потом тихо попросила. Я всего лишь хочу знать, «Почему, с одной стороны, вся столица гудит о нехватке целителей у разлома, а с другой меня отказываются принимать на постоянную работу уже в третью по счёту часть?» Командор удивлённо посмотрел на побледневшую и упрямо сжимающую кулаки девушку и подумал, «Неужели она сама не понимает?»